«Вокруг Луны». Глава вступительная, которая подводит итоги первой части и служит предисловием ко второй. В течение 1860 года весь мир был поражен необычайным по смелости научным опытом, беспримерным в истории ученых исследований. Члены пушечного клуба, основанного группой артиллеристов в Балтиморе после гражданской войны в Америке, задумали установить связь с Луной. Да-да, с Луной, не более ни менее, пустив в нее ядрой с пушки. Председатель клуба Барбикин, автор проекта, заручивший советами астрономов Кембриджской обсерватории, подготовил все необходимое для выполнения этого неслыханного предприятия, которое, впрочем, следующие люди признали вполне осуществимым. Организовав повсеместную подписку, собравшую около 30 миллионов франков, он приступил к грандиозным работам. На основании докладной записки, составленной астрономами обсерватории, орудие, из которого будет выпущен снаряд, должно быть установлено в местности, расположенной между нулем и 28 градусами северной или южной широты и нацелено на Луну прямо в Зенит. Ядро должно обладать первоначальной скоростью в 12 тысяч ярдов в секунду. Снаряд, выпущенный 1 декабря в 10 часов 46 минут 40 секунд вечера, должен достичь Луны через четыре дня после вылета, а именно 5 декабря, ровно в полночь, в момент, когда Луна будет находиться в Пиригее, то есть ближе всего к Земле, иными словами, на расстоянии 86 410 льетов. Влиятельные члены пушечного клуба, председатель Барбикен, майор Эльфистон, секретарь Дж. Мастон и другие ученые на нескольких заседаниях обсудили вопросы о форме и составе ядра, о типе и положении орудия, о качестве и количестве пороха. Было решено следующее. Во-первых, снаряд будет полым шаровидным ядром 108 дюймов диаметром с толщиной стенок в 12 дюймов и весом в 19 250 фунтов. Во-вторых, орудием будет пушка типа «Колумбиады» в 900 футов длиной, отлитая из чугуна и врытая отвесно прямо в землю. В-третьих, на пороховой заряд потребуется 400 000 фунтов пероксилина, который, выделив при взрыве 6 миллиардов литров газов, с достаточной силой вытолкнет снаряд по направлению к ночному светилу. После того, как эти вопросы были разрешены, председатель Барбекин с помощью инженера Мерчисона выбрал подходящее место на возвышенности во Флориде на 27 градусах 7 минутах северной широты и 5 градусах 7 минутах западной долготы. На этой площадке после грандиозных работ была с успехом отлита Колумбиада. Так обстояли дела, когда неожиданное событие еще во сто усилило всеобщий интерес к этому великому предприятию. Некий француз, предприимчивый парижанин, остроумный и отважный художник в душе, объявил, что желает лететь внутри ядра, чтобы высадиться на Луне и произвести обследование земного спутника. Этого неустрашимого искателя приключений звали Мишель Ордан. Он прибыл в Америку, был встречен с энтузиазмом, выступил на митинге, откуда его с триумфом вынесли на руках, заставил председателя Барбекена помириться с его смертельным врагом капитаном Николем и в знак полного примирения убедил их обоих лететь вместе с ним внутри снаряда. Предложение было принято. Форму снаряда решили изменить. Вместо круглого он стал цилиндраконическим. Этот своего рода воздушный вагон снабдили мощными пружинными буферами и разбивными перегородками, чтобы ослабить силу толчка при выстреле. Упаковали запасы провизии на целый год, воды на несколько месяцев и газа на несколько дней. Особый аппарат... автоматически вырабатывал и подавал кислород в количестве, достаточном для дыхания троих путешественников. В то же самое время по заданию пушечного клуба был сооружен на одной из высоких вершин скалистых гор гигантский телескоп, чтобы следить оттуда за полетом ядра в небесном пространстве. Словом, все было подготовлено. И вот 1 декабря в назначенный час при громадном стечении народа вылет состоялся, и три человека, впервые в истории покинув земной шар, устремились в межпланетное пространство, твердо уверенные, что достигнут цели путешествия. Отважные исследователи Мишель ардан председатель Барбикин и капитан Николь должны были завершить свой перелет за 97 часов 13 минут 20 секунд,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 Обстоятельство это вызвало всеобщее возмущение, так как Луна на много ночей скрылась за тучами от взоров наблюдателей. Доблестный Джит Эмастон, самый преданный друг троих путешественников, в сопровождении почтенного Джибельфаста, директора Кембриджской обсерватории, отправился на скалистые горы и прибыл в лонг Лонгспик, где был установлен мощный телескоп, приближающий Луну на расстояние двух лье. Достойный секретарь пушечного клуба,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 Если ученый решает обнародовать какое-либо чисто теоретическое умозаключение, он должен действовать как можно осмотрительнее. Никто вас не принуждает открывать планету или комету или новый спутник, и тот, кто ошибется в подобном случае, неизбежно подвергнет себя насмешкам толпы. Значит, лучше подождать, и именно так следовало поступить нетерпеливому Джетемастону,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 Кроме того, наш рассказ докажет, что их достойный друг Джетте Мастон только даром терял время, когда, свесившись над трубой из Полинского телескопа, наблюдал за движением Луны по звездным пространствам.